Повествование Гасса Лендера. Глава 24. 5 декабря. Эх, последовало бы лучше разбираться в людях. Я имею в виду, не стоит думать, что они склонны тянуться только к свету или только к тьме, но не в обе стороны. Что ж, это станет темой для оживленной дискуссии в один из вечеров, подумал я. Однако сейчас есть вещи поважнее. Нам, СПО, предстоит присутствовать на одном и том же ужине. Всю дорогу до дома доктора Марквиза я убеждал себя в том, что это хорошо, ведь если никакой иной пользы не будет, хотя бы узнаю, насколько хороший наблюдатель получился из моего маленького шпиона. Дверь открыла девица с выпученными глазами, с дрянной кожей и в дрянном настроении. Вытерев нос одной рукой, другой она взяла мои пальто и шапку, запустила ими в вешалку и быстрым шагом ушла в кухню. Едва она исчезла, в холл заглянула миссис Марквис, вытянув вперед шею с кроличьей мордочкой. Ее черты словно замерзли в одном положении, как будто ее только что вытащили из сугроба. Но как только она увидела, что я топаю в сапогах по ее коврику, что немедля встрепенулась и принялась размахивать руками, как сигнальными флагами. «Ах, мистер Лендер, вот потеха! Мы все заложники непогоды. Да, прошу вас, проходите, не стойте у двери». Она взяла меня за локоть, хватка оказалась на удивление крепкой, и повела по коридору, однако в следующее мгновение на нашем пути оказался маленький улыбающийся кадет четвертого класса Стройный, с прямой спиной, он был одет в парадную форму. Должно быть, пришел на несколько минут раньше меня. Но миссис Марквис восприняла его как нового гостя. Она долго таращилась, прежде чем сообразила, кто он такой. «Ну, конечно же. Мистер Лендер, вы знакомы с мистером По? Виделись только раз? Ах, в случае этого молодого джентльмена одного раза недостаточно». «Нет, сэр, я запрещаю вам краснеть!» «Он очень галантен, мистер Лендер, и обладает тщательно настроенным поэтическим слухом. Вы должны послушать его стихи о Елене. Это просто...» «Но что там с Артемусом? Его опоздание переходит всякие границы. Оно преступно. Оставить меня с двумя такими красивыми джентльменами? Ведь их надо чем-то занять!» «О, у меня есть средства. Прошу вас, следуйте за мной». Ожидал ли я, что она будет подавлена скорбью по Боллинджеру? Наверное, нет. Однако все равно был немного ошарашен ее оживленностью. Миссис Марквис повела нас по коридору, отделанному дубовыми панелями и украшенному лозунгами «Да благословит Господь этот дом» как трудится весь день пчела и так далее. И по пути, смахнув паутину с дедушкиных часов, открыла дверь в гостиную. это гостиная, слушатель, может, ты понимаешь, что я имею в виду, оказалась вместилищем всех надежд семьи. Кресло из клёна в стиле американского ампира с ножками в виде рогов изобилия шифоньер и застекленные полки, заполненные фарфоровыми тиграми и слонами, ваза с львиным зевом и гладиолусами на камине. И, конечно же, огонь, такой большой и мощный, что он мог бы поглотить город. Рядом с огнем сидела разрумянившаяся молодая женщина и вышивала на пяльцах. Молодая женщина по имени Лея Марквис. Я уже собирался представиться, когда мать Леи вдруг воскликнула. «Ах, что же это я? Совсем забыла о рассадке! Мистер По, могу я попросить вас о милости? На это уйдет не более нескольких минут, а у вас такой острый взгляд на все, и я буду вам безмерно благодарна. Большое вам спасибо! Лея, ты не согласишься...» «На что?» Она так и не сказала. Просто взяла По под руку и утащила его из комнаты. Вот так и получилось, что нас с Леей Марквис официально не представили друг другу. Этим, вероятно, можно объяснить вялость нашей беседы. Я делал все возможное, чтобы облегчить ей жизнь. Подвинул таманку на почтительное расстояние и, помня о ее ужасе перед темой о погоде, избегал разговоров о снегопаде. Когда же беседа иссякла, я ограничился тем, что вдыхал влажный, сладковатый запах своих сапог, слушал шипение дубовых поленьев и смотрел в окно на сугробы. Когда это переставало доставлять удовольствие, я поглядывал на Лею. Глупец. Я ожидал, что портрет, нарисованный по, будет правдоподобным в его глазу точно застряло бревно, потому что она... В общем, она немного сутулилась. Ее рот я назвал бы перезрелым, и практически во всех аспектах она, боюсь, проигрывала в сравнении с братом. Его подбородок на ее лице выглядел вульгарно. Красивые брови, служившие украшением его лица, были слишком широки и тяжелы для нее. А вот глаза были именно такими, как рассказывал По, очаровательными. Фигура тоже была великолепной. Было и еще кое-что, чего он не распознал. До странности изменчивая жизненная сила. В самых томных ее движениях, даже когда она была в покое, присутствовала некая настороженность и готовность действовать. Она как бы обладала потенциалом, который ей так и не довелось реализовать. То есть я имею в виду, что в ней не было и намека на покорность. Я не обижался, что она избегает моего взгляда. Не волновало меня и то, что каждая произнесенная фраза словно бы умирала между нами. Как ни я чувствовал себя по-домашнему, как если б мы долгие годы игнорировали друг друга, не испытывая при этом ни малейшего дискомфорта и я встревожился сильнее, чем ожидал, когда нас наконец-то прервали, не По или миссис Марквис, а сам Артемус, который вошел в комнату, скрипя подошвами. «Женщина!» — обратился он к сестре, «принеси мне трубку». «Сам неси», — ответила она. Этим их приветствие и ограничилось. Лея вскочила и, бросившись к нему, стала трясти и колотить его. В действительность их вернуло появление служанки с колокольчиком, звавшим на ужин. Только после этого Артемус кивнул мне, и мы обменялись рукопожатием. Только после этого Лея позволила мне подать ей руку и проводить в столовую. Зачем миссис Марквис понадобилась помощь в рассадке, для всех это и осталось загадкой. В тот вечер нас было мало. На одном конце стола сидела хозяйка, на другом доктор Марквис, расправлявший плечи, как тягловая лошадь. Лею усадили рядом со мной, по рядом с Артемусом. На ужин подали, насколько я помню, жареную дикую утку с капустой, горошком и печеными яблоками. Наверняка был и хлеб. Я четко помню, как доктор Марквис подчищал мякишем тарелку. А еще помню, как миссис Марквис прежде чем приняться за еду, стала снимать перчатки, медленно, дюйм за дюймом, как будто вынимала руку из собственной кожи. В течение всей трапезы По категорически отказывался смотреть на меня, наверняка опасался, что выдаст нас, если задержит на ней взгляд, хотя бы на полсекунды. С Леей же, естественно, он не был так осторожен. А вот она ни разу не встретилась с ним взглядом, хотя его взгляды находили в ней отклик. Легкий наклон головы, едва заметное движение губ. О, я не был стар настолько, чтобы позабыть о таком. К счастью для влюбленных, в тот вечер у них была возможность прятаться за возбужденностью других людей. Доктор Марквис вел беседу со своей капустой, а Артемус отбивал какой-то мотив – Думаю, Бетховен одна и та же фраза снова и снова. Среди этих встречных течений вдруг всплыло нечто полезное – семейная история. С помощью аккуратных вопросов и наводящих замечаний я узнал, что семейство Марквизов живет при Академии уже 11 лет. Узнал, что Артемус и Лея считают эти холмы своей родиной – и вместе обнаружили столько тайных троп и укромных уголков, что могли бы, если бы захотели, получить работу в британской разведке. Благодаря тому, что они так часто были предоставлены сами себе и проводили время в обществе друг друга, между ними установилась связь, о которой доктор Марквис мог говорить исключительно с благоговением. «Знаете, мистер Лендер, Когда пришло время решать, чем будет заниматься Артемус, никаких вопросов не возникло. Артемус, сказал я, Артемус, мальчик мой, тебе придется стать кадетом. Твоя сестра ничего другого не допустит. Мне кажется, Артемус всегда был волен поступать так, как ему нравится, сказала Лея. И он всегда так поступал, сказала мать, гладя сына по серому рукаву. «Мистер Лендер, вы не находите, что мой сын наделен исключительной красотой?» «Я бы... я бы сказал, что оба ваших ребенка одарены в этом плане», — ответил я. Мои тактичные слова пропали для нее даром. «Когда доктор Марквис был молод, он выглядел точно так же. Я не смущаю тебя, а, Дэниел?» «Ни в коей мере, дорогая». «А какая у него фигура, мистер Лендер?» Не забывайте, в былые времена моя семья породнилась со множеством офицеров. Помню, мама всегда повторяла мне, танцуя с планкой и листком, ты медь всегда в звезду с орлом. Примечание. Имеются в виду нашивки погон армии США, где звезда соответствует генеральским званиям, орел полковничьему, а листок и прямоугольная планка более низким офицерским. Конец примечания. Ну, таково и было мое намерение. Я не согласилась бы ни на кого ниже майора. Но кто мог сравниться с этим бравым молодым хирургом? О, нет надобности говорить, что он был обаятелен. Поклонниц у него имелось с избытком. Он имел возможность выбирать из всех женщин у Поэтому я до сих пор не понимаю, почему выбрал меня. Так почему, дорогой? О, сказал доктор, смеясь. Но что это был за смех? Его челюсть открывалась и закрывалась, как будто ею двигал черевовещатель. «В общем», — продолжала миссис Марквис, «как я объяснила своим родителям, пусть доктор Марквис и не майор, потенциал у него безграничный. Ведь он уже был личным врачом генерала Скотта. Вы знали об этом? И, естественно, университет Пенсильвании очень хотел нанять его в качестве лектора. Но дорогу университету перебежал глава инженерных войск с назначением в академии. И вот мы здесь. Долг призвал, ведь так? Она с рассеянным видом поводила ножом по тарелке. Конечно, сначала предполагалось, что этот пост временный. Максимум на год или два, а потом обратно в Нью-Йорк. Однако мы так туда и не вернулись, правда, Дэниэл? Доктор Марквис признался, что нет. На что миссис Марквис ответила тигриной ухмылкой. Но все еще можем, сказала она. Это вполне осуществимо. Завтра луна может зайти вместо солнца. И собаки начнут писать симфонии. Все возможно, правда, дорогой? Вот что я хочу сказать о ее улыбке. Она ни разу не исчезла, но и ни разу не закрепилась на губах. И была бесконечной в своих нюансах. Я видел, как у По расширились глаза, когда он наблюдал за ней. Пытался отследить эту улыбку, как отслеживают воронку торнадо. «Вы, мистер Лендер, можете решить, что мне здесь не нравится. Да, это глухомань. Правда. Все равно, что жить в Перу. «Однако здесь можно, хотя и очень редко, встретить интересных людей. Взять, к примеру, вас, мистер Лендер». «Мы думаем о вас», — поддержал ее Артемус, — «постоянно». «О!» — воскликнула его мать. «Это лишь потому, что мистер Лендер — человека редкого ума. В последнее время таких стало на удивление мало. Преподавателей я, конечно, в расчет не беру, но вот их жены, мистер Лендер» ни капли сообразительности, ни намека на вкус. Никогда в жизни не встречала дам так мало похожих на благородных. «У них действительно плохие манеры», — согласился Артемус. «Наверное, Вестпойнт — единственное место, где их принимают. Не могу представить их в какой-нибудь гостиной Нью-Йорка». Лея, глядя в тарелку, нахмурилась. «Вы оба ведете себя ужасно, Мы видели от них только доброту, и я провела много счастливых часов в их обществе. «За шитьем ты имеешь в виду», — сказал ее брат. «За бесконечным шитьем». Скачив, он стал протыкать воздух воображаемой иглой и имитировать протяжный говор, который, если я прав, принадлежал одной из этих самых преподавательских жен, миссис Джей. «А вы знаете, моя дорогая, мне кажется, что нынешний октябрь холоднее прошлого. Да-да, я ощущаю это потому, что, понимаете ли, куку -ку. «Дорогая, вы знакомы с моим милым попугайчиком с Азорских островов?» «В общем, он, бедняжка, все время дорожит, едва просыпается. Зря я на днях вечером взяла его на скрипичный концерт. Он ведь плохо переносит ветер!» «Прекрати!» — завопила миссис Марквис. «Ах, я уверена, что он обморозился!» несносный мальчишка. Вознагражденный таким вот образом, Артемус, усмехаясь, плюхнулся на свой стул. После непродолжительной тишины я откашлялся и как можно мягче сказал. Полагаю, в последнее время у миссис Джей появились и другие интересные темы. И какие же? Хмыкнув, спросила миссис Марквис. Ну как же, мистер Фрай, естественно и ваш друг мистер Боллинджер». Далее последовали только звуки, никаких слов. Тихий хруст костяшек, стук пальца Артемуса по краю тарелки, чавканье мякиша доктора Марквиза, гонявшегося за последней горошиной. А потом сдавленный смешок миссис Марквиз. Откинув голову, она сказала «Надеюсь, мистер Лендер, она не перейдет границы, затеяв собственное расследование. Уверена, вы ни в коей мере не стали бы приветствовать женское вмешательство». «О, я благодарен за любую помощь», — сказал я, «особенно, если не приходится платить за нее». На лице По промелькнул призрак улыбки. «Уличающий», — подумал я своей мимолетностью. Но когда я обратил взгляд на Артемуса, — обнаружил, что он слишком поглощен собственными мыслями, чтобы ее заметить. «Мистер Лендер», — сказал он, — «надеюсь, когда вы покончите с официальными делами, поможете мне решить маленькую загадку?» «Загадку?» «Да, очень странное дело. В понедельник, пока я был на занятиях, кто-то пытался взломать дверь в мою комнату». «Такой ужасный человек явно чужак» заявил доктор Марквис. «Серьезно, папа? Ужасный?» Я склонялся к версии, что этот тип просто вредный идиот. Артемус улыбнулся мне. «Хотя, естественно, не имею представления, кто это». «И все равно, дорогой, ты должен быть осторожен», сказала миссис Марквис. «Помни об этом». «Ах, мама». Это наверняка какой-нибудь уставший от жизни старикашка, которому нечего делать и не о чем рассказать. Какой-нибудь деревенщина, обитающий в маленьком домике, любящий заложить за воротник и шляться по низкопробным кабакам. Вы согласны со мной, мистер Лендер?» Я увидел, как миссис Марквис вздрогнула. Увидел, как По заерзал на стуле. Атмосфера за столом буквально трещала от напряжения. Артемус, должно быть, тоже это почувствовал. «О, мистер Лендер, у вас ведь есть сельский домик, да? Ну, тогда вы понимаете, какой человеческий тип я имею в виду». «Артемус», — предостерегающим тоном сказала Лея. «Возможно, у вас даже есть близкие родственники, подходящие под этот тип». «Прекрати!» — закричала его мать. И все прекратилось. Теперь мы смотрели на нее, беспомощно таращась на складки у ее рта, на натянувшиеся на шее жилы, на костлявые маленькие кулачки. «Ненавижу это!» — завопила она. «Ненавижу, когда ты так себя ведешь!» Оглядев ее с нескрываемым любопытством, Артемус сказал. «Сомневаюсь, мама, что понимаю, куда ты ведешь». «О, все ты понимаешь, конечно, понимаешь. Куда я веду?» да к другому берегу Гудзона, и никто не...» Впервые за весь вечер уголки ее рта опустились вниз. «И никто не желает следовать за мной, правда, Дэниел?» Они посмотрели друг на друга, муж и жена, и, разделявшие их 8 футов, не стали помехой для глубокого чувства, отразившегося в их взглядах. Затем миссис Марквис медленно, с мрачным блеском в глазах, подняла свою тарелку над столом и выпустила ее. Кости утки разлетелись в стороны, за ними последовали печеные яблоки, а сама тарелка раскололась на множество кусочков, рассыпавшихся по красной скатерти. «Ха! Видишь? Фарфоровая тарелка бьется, только если хранить ее близко к огню. Надо потолковать со сожени». Ее голос звенел под потолком. Она ударила рукой по осколкам, словно хотела измолотить их. Она, знаете ли, довела меня до белого коленя. Как она смеет? Ведь она даже не француженка. Я была бы счастлива нанять достойную служанку, но здесь таких не найти. Мало надеть на человека одежду обслуги. Сколько ни старайся заставить его обращаться с тобой как... как с работодателем. Все бесполезно. «Пора все высказать. Пора заявить, что мы не допустим такого обращения с собой». Ее стул проскрежетал по полу, и миссис Марквис, ошарашив всех, вскочила, забыв убрать льняную салфетку, которая каким-то образом зацепилась за платье. Прежде чем джентльмены успели подняться со своих мест, она вцепила себе волосы и быстрым шагом вышла из комнаты. Я услышал шелест овты, стон, стук каблуков по лестнице. Когда эти звуки стихли, мы все один за другим вернулись к своим тарелкам. «Прошу простить мою жену», — сказал доктор Марквис, никому не обращаясь. Больше ничего сказано не было. Не рассыпаясь в извинениях, ничего не объясняя, остальная часть клана марквизов продолжила есть. Они не испытывали никакого шока. Слишком много обедов наскакивала на ту же мель и гибло там. У нас по-наоборот, аппетит пропал совсем. Мы отложили вилки и ждали остальных. Первой закончила есть Лея, потом Артемус и, наконец, доктор Марквис, который встал и, неспешно поковыряв в зубах карманным ножичком, наклонил голову в мою сторону и сказал. Мистер Лендер. Будьте любезны, присоединитесь ко мне у меня в кабинете.